Я обратилась не по адресу. Дама правильно истолковала молчание следователя. — Да, вам надо к врачу. — Хотите сказать, к психиатру? — Можно и к терапевту, — уклонился Рябинин от прямого ответа. Женщина поправила шляпку, у которой оказался сиреневый отлив. То ли этот отлив лег на ее глаза, то ли они действительно такими были, но теперь он их рассмотрел. Сиреневые глаза. Они улыбнулись следователю. «Я знаю причину, от чего худею. «Врача это заинтересует». Рябинин попробовал кончить беседу. «Причина парадоксальная». «Возможно, но я не медик». «Вас не интересуют парадоксы?» — удивилась бледно-сиреневая дама. «Любит ли он парадоксы?» «Да каждое преступление — это парадокс. Бизнесмен кривыми путями присваивает деньги и переводит их в чужеземные банки, надеясь, что там, далеко, под пальмами, будет счастлив. Киллер убивает человека, чтобы иметь доллары на баб, выпивку и автомобиль. Вор, зная, что посадят, согласен на многолетнее лишение свободы, лишь бы погулять несколько месяцев на краденое. Девица бросает ребенка ради сексуальной свободы. Парадоксы? Сплошные парадоксы. В конце концов, преступность — это явление парадоксальности. Так от чего же вы худеете? От художника. Любовь, значит, следователь забыл про самую популярную парадоксальность. Нет, но он писал мой портрет. Какая связь с вашим здоровьем? После этого я начала стремительно худеть. Рябинин словно проснулся. В его памяти соединилась разрозненная информация: художник, изнасилование, терявшие себя девицы, Из беседующего гражданина Рябинин стал следователем. «Я кое-что запишу. У вас паспорт с собой?» «Да». «Как фамилия художника?» «Знаю только имя. Викентий». «Адрес?» «Не спрашивала». «Где находится его мастерская?» «Не имею представления. Где же он делал ваш портрет?» «У меня дома». «Как вы с ним познакомились?» На выставке инсталляций сказал, что он художник, видит мое лицо в бледно сиреневом ореоле и предложил написать портрет. Об инсталляции Рябинин ничего толком не знал, но поморщился. Как-то к нему обратилась милиция по поводу хулиганства в парке. На траве были разложены человеческие кости и черепа. Задержанные ребята объяснили. Инсталляция. Опишите внешность этого Викентия. Молодой, среднего роста, нормальный, Но глаза... Что глаза? Как жидкий черный бархат. Дама увидела, что на черный жидкий бархат воображения следователя не хватает, и дополнила. Его взгляд притягивает. — Где портрет? — У меня. — Вы ему позировали? — Немного. — Как же без натуры? Он использовал и мою фотографию, знаете, в стиле Энди Орхла. Рябинин кивнул. «Кто же не знает Энди Уорхала. Но у следователя дрожал на языке другой вопрос, который без возбужденного уголовного дела, без жалобы потерпевшей и, так сказать, без повода, не хотел задаваться, ведь разговор шел об искусстве и этом самом Энди Уорхале. Помявшись, Рябинин все-таки спросил, но вышло грубовато-топорно. Интим был? В каком смысле? В сексуальном. Он ждал розовой краски на щеках или сиреневого блеска в глазах. Он ждал положительного или отрицательного ответа, но только не этих спокойных слов. Не знаю. Как же этого можно не знать? От его бархатных глаз шла нервическая сила. Что за сила? Сила прамужчины. Рябинин в эту силу вдаваться не стал. С чего он взял, что она не в себе? В мире полно просто неумных людей. Дураки бывают двух сортов — простодушные и злобные. Дурак простодушный — это святой, дурак злобный — упаси Боже. Какая связь между картиной и вашим здоровьем? Во мне убывает масса. Это того он отсасывает. Именно. Следственные органы должны его предупредить. Рябинин не думал, как оформить ее добровольный визит. Кто она? потерпевшая, свидетель или непричастная гражданка, решил записать ее рассказ в форме объяснения. Передопросить еще успеет. Он уже дал ей листок на подпись, когда зазвонил телефон.